Глава 25. Через три дня после несчастного случая с Пиппой. Кэти сидела в своей машине на парковке с видом на Пенденнис-Пойнт. Море сверкало так, словно в него погрузились миллионы звезд. К пляжу Касл-Бич приближалась группа на досках для серфинга, Из такого расстояния они напоминали стаю бороздящих в воду дельфинов. Окна машины были открыты, и легкий ветерок шевелил волосы на ее шее. Идеальный вечер. Но на душе у Кэти было как никогда тревожно. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказала Кэти, глядя на море, а не на сидевшего рядом мужчину. «Но для моего и твоего блага нам нужно...» «Боже, это куда труднее, чем я ожидала. Этому надо положить конец. Мне очень жаль, Чарльз». Чарльз вздохнул и сказал, Ты права. Катя повернулась к нему лицом, откинувшись к дверце. Она ожидала, что он будет возражать. Это все? Спросила она. Просто лапки вверх? Он взял ее за руку. Ты знаешь, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Но ты заслуживаешь большего, чем я могу тебе дать. Все так усложнилось. Сначала Джерри, теперь еще и Пиппа. Ты же все понимаешь. Мне надо было уйти от нее несколько месяцев назад. Но как уйдешь теперь? Для начала кто будет присматривать за ребятами? Сколько она будет восстанавливаться? Не знаю. Возможно, не один месяц. Я слишком сильно люблю тебя, и говорить тебе подожди. Просто не имею права. Как ему это удалось? Представить дело так, будто это он расстается с ней, хотя инициатива исходит от нее. Кэти смотрела, как его большой палец кружит по тыльной стороне ее ладони. Они уже год вместе, но от его прикосновения у нее до сих пор мурашки по телу. Может, поставим на паузу и попробуем еще раз, когда все утихнет? — спросил он. — Я не умею ставить на паузу чувства, Чарльз. Он повесил голову. — Нет. — Знаю. Глупость сморозил. — Я от нее уйду. Ты же знаешь, я ей уже сказал, все кончено. Но как уйдешь сейчас? — Через год. — Если я разведусь, а ты будешь одна. Кэти кивнула... Но теперь, когда слова были сказаны, ее охватила невыразимая тоска, рука задрожала, и она отстранилась от него. Надо же, чтобы так не повезло влюбиться в мужчину, который принадлежит другой. Раньше к своим сердечным делам она относилась куда бережнее. Кэти перевела взгляд на водный простор перед ними, заводить отношения с женатыми мужчинами. Она всегда была против. Мало того, она осуждала, не понимая, женщин, которые заводили такие романы. Сначала Чарльз был знакомым, с которым она иногда пересекалась по работе. Потом стала доверять ему свои мысли, воспринимать как наставника, на которого можно положиться. Как друга. Трудно сказать, когда это начало меняться. Наверное, она таилась от себя самой, но стоило ему появиться в здании – В воздухе словно вспыхивала искра. Его руки поражали мягкостью. В глазах можно было утонуть. И сами того не желая, они доверились друг другу. Стали встречаться наедине. Вместе осуждать методы Джерри. Целоваться. «Как думаешь», — заговорила она, — «Пип побросилась под машину специально, чтобы ты остался? В смысле, ты сказал ей, что хочешь развестись». Через пару недель она попадает в больницу, а ты врач. В привычных для тебя обстоятельствах, так? Заботишься о ней, приводишь в норму. Скажу честно, эта мысль приходила мне в голову. Чарльз покачал головой. Она была не в себе. Еще эта история с Джерри. И давай не будем о ней. Время, что нам осталось хочу посвятить только тебе. Это было одно из их первых правил. Они договорились, когда они вместе реальный мир отключают, иначе чувство вины захлестнет их обоих. Но как возможно, что она проигрывает женщине, которая лежит без сознания? Даже с больничной койки Пиппа Ярдли контролирует ее жизнь. Они сидели в тишине, Рядом остановилась машина, из нее вышли двое полюбоваться видом. Кэти не думала, что они столкнутся с кем-то из знакомых, но все равно следовало быть осторожной. Никаких подростковых обжиманий в машине. Чарльз предложил встретиться на квартире, но Кэти чувствовала, что стены вокруг нее смыкаются, и на публике у нее больше шансов устоять перед его чарами. Она опустила взгляд на ладони. Кстати,. В квартире я оставила кольцо. Тебе придется поехать и забрать его самой. Какое-то время я не смогу отлучаться. Джерри умер, и я не могу делать вид, что каждую неделю играю в сквош. Кстати, от Джерри. Джемма попросила меня выступить с речью на похоронах. Я думала, она тебя ненавидит. Поэтому и попросила меня выступить с речью. Знает, что для меня это будет мукой. «Ты откажешься?» «Как я могу отказаться?» «Твоя жена в коме. Джемма поймет?» «Конечно. Все знают, какая она понимающая». «Нет, ни о чем ее просить я не буду». На похоронах Кэти будет мучиться и от горя, и от чувства вины. При жизни Джерри она не могла дождаться, когда он исчезнет, а теперь его нет, и ей от этого плохо». Он должен был спокойно уйти на покой и играть в гольф где-нибудь в Испании, а не умирать в одиночестве на полу в своем кабинете. Интересно, ему было страшно? Он знал, что с ним произойдет. Она все время пыталась представить себе, какими были его последние минуты. Кэти положила руки на руль. Как-то их пристроить, иначе снова захочется прикоснуться к Чарльзу, «Кто-то про нас знает». «В смысле?» Она не хотела рассказывать Чарльзу о письмах, но терять было уже нечего. «Мне приходят письма с требованием признаться в том, что я сделала». «Это явно про нас, так? Просто что еще?» «Что? Когда?» Началось перед Пасхой. Первое пришло в день, когда мне порезали шины. «Порезали? Ты говорила, что поймала гвоздь?» Парень в сервисе сказал, что это чьих-то рук дело. Там было несколько дырок. — Почему ты мне не сказала? Кэти вздохнула. — Честно, потому что это было начало недели, которую мы провели вместе в квартире. Думала, если скажу тебе, запаникуешь и все отменишь. Ведь все было идеально. И мне не хотелось, чтобы эти чары что-то разрушило. — Как же так? Надо было мне сказать. Пока Пиппа с детьми жила в юрте в Уэльсе, Кэти и Чарльз блаженствовали, погрузившись в прекрасную ложь. До этого они встречались у Кэти, но Чарльз наткнулся на ее соседку, одну из своих пациенток. Появляться у Кэти слишком часто? Это вызвало бы подозрение. Сначала я подумала, что это Отис Блейк, ведь он застал нас в летнем домике и он всегда бродит вокруг с этими садовыми ножницами. Может, это был Джерри? Он знал, что я пудрю Пиппи мозг про наш с ним воскресный сквош. И, возможно, был не так глуп, как я думал. Это не Джерри. После его смерти я получила еще одно письмо. И что там было? Что я должна признаться перед балом, иначе жди неприятностей. Признаться в чем? И почему именно бал? Видимо, надо, чтобы я призналась в наших отношениях, иначе меня унизят на главном событии года. Но если не будет отношений, в которых надо признаваться, возможно, исчезнет и проблема. Но был и другой секрет, о котором Кэти Чарльзу не сказала. Тоже надо признаться. Ведь она спрятала орудие убийства. Избавилась от улики. На короткий миг она тогда подумала, что это Чарльз убил Джерри, и так она его защитит, обезопасит. Любовь сделала из нее идиотку. В день открытых дверей Чарльз изобразил, что бьет битый Джерри. Но это же явно была шутка. Что тогда творилось у нее в голове? Кэти и Чарльз неизменно встречались каждое воскресенье по вечерам. А Пип посчитала, что Чарльз играет в сквош. Джерри его с радостью прикрывал, но Чарльз упустил из виду одно. Джерри так легко на это согласился, потому что увидел свою выгоду. Вскоре он начал просить особенные рецепты. «Ладно тебе, Чес, ты же не хочешь, чтобы я случайно проговорился Пиппе. В прошлое воскресенье мы не виделись. Все твои расходы — листок бумаги и чернила. А за одним другое». Ты же не хочешь, чтобы я разоблачил твою маленькую аферу? Вот уж генеральный медицинский совет обрадуется. — И что ты с ними делаешь? — спросил Чарльз. — С письмами? — Ничего. Не обращала внимания, думала прекратятся. Надо было сказать мне. У него зазвонил телефон. Он нахмурился, посмотрел на экран и сбросил звонок. «Раз тебе шлют письма и режут шины», — сказал он, — «я должен тебе кое-что сказать». «Господи, тебе тоже что-то слали? Может быть, и Джерри? Ты же не думаешь, что мы с тобой следующие?» «Нет, ничего такого нет», — Чарльз нахмурился и наклонил голову. «А ты... с тобой все нормально?» «Ха, ты имеешь в виду...» Если не считать труп Джерри, писем с угрозами и разрыва отношений с мужчиной, которого я люблю? все просто супер. Почему ты спрашиваешь? Кэти выставила локоть в открытое окно машины и отвернулась, иначе Чарльз увидит, что она едва сдерживается. Так что ты хотел сказать? В ночь перед днем открытых дверей мою машину вымазали краской. Знаю, ты говорил. Да, да, говорил, но не сказал, что на лобовом стекле зеленой краской написали лжец. А, ах, черт! Значит, Кэти подумала о письмах, что слали ей. Лугун ее не называли, но это подразумевалось, ведь они настаивали, чтобы она призналась. Думаешь, это связано с письмами мне? Возможно. Скажу больше. Я узнал оттенок краски. Хочешь сказать, что у производителей краски есть цвет под названием «Неверность»?» Кэти покачала головой. «Нет», — сказал Чарльз. «Насколько я помню, он называется «Вихрь». Дело в том, что этой самой краской мы покрасили кухню». Кэти вздрогнула. Хотя что тут неожиданного? Так это Пиппа? Она знает о нас? Боже, неужели это нам не снится? Она обхватила себя руками и наклонилась вперед, словно обессилев. Я был готов поклясться, что она ни о чем не догадывается. Мы были очень осторожны. Из Уэльса она звонила чаще обычного. Может, что-то для себя прикинула? Когда очнется, придется убеждать ее, что она все нафантазировала. Чарльз потер челюсть. Если сохраню с Пиппой дружеские отношения, удастся уговорить ее продать дом. Если нет, она наймет адвоката, который обставит все так, что она и дети останутся там. А платить за эту радость буду я. Пока она в коме, у нас есть время что-то придумать. Вполне логично, что за этим стоит Пиппа. И кто может ее винить? Но как она узнала? Рассказал Отис Блейк? Джерри? Ведь когда их видели вместе, они всегда встречались по делу. «Погоди», — сказала Кэти, — «это не она». «Почему?» «Краска на твоей машине — это, может, и она». Но письма — не ее рук дело. Сегодня утром я получила еще одно. «Так что, если только она не пишет из комы...» «Вот как!» Чарльз дернулся на сиденье так резко, что машина качнулась. «Значит, не она». «Это хорошо. Ты считаешь?» «А я бы хотела знать, кто за всем этим стоит. Если не Пиппа, то кто?» «Не Джерри. Он мертв. Отис. Кто еще может знать о нас?» «Джемма», — сказал Чарльз. Он постучал пальцами по приборной панели. «Могла подумать, что у тебя роман с Джерри, а мне об этом известно». Некоторое время ходили слухи, что у Джерри есть кто-то на стороне. «Не говори глупостей! Я и Джерри...» «Погоди!» Джерри вряд ли говорил ей о таблетках. «Что-то здесь не то. Он что-то от нее скрывал». Она знает, что это как-то связано со мной. Может, думала, я его покрываю. а вас ходят слухи, а потом вы с Джерри из-за чего-то ссоритесь. Интрижка лопнула. Кэти покачала головой. Это как-то притянуто за уши. У тебя есть версия получше? Она вздохнула. К сожалению, нет. Если Джемма и правда думала, что между мной и Джерри что-то есть, Тогда понятно, почему в день его смерти она собиралась что-то с ним выяснить. Я слышала, как она сказала по телефону, что на этот раз не отступит. Я думала, что самый вероятный подозреваемый — это Джемма. Но после ее ухода Джерри написал письмо Мэнди. «А он ли это был?» — спросил Чарльз. «Может...» Письмо отправила сама Джемма, пока была в его кабинете. А потом устроила переполох со своей собакой, чтобы у нее было алиби. Все видели ее именно тогда, так? А не через пять минут после того, как Джерри якобы слал электронные письма. Телефон Чарльза снова зазвонил. Он достал его из кармана пиджака. «Извини, надо ответить». Он вышел из машины и сильно хлопнул дверцей. Кэти вздрогнула. Она смотрела, как он идет к морю, прижав телефон к уху. Она следила за его губами, но понять, что он говорит, не могла. Он посмотрел на часы и покачал головой. Неужели все это скорбящая вдова Джерри? Электронные письма, заляпанная краской машина, убийство. Кэти не могла себе этого представить. Но Чарльз прав. Другой версии у них нет. К тому же Чарльз сильно поссорился с Джеммой несколько месяцев назад. И если это правда, если Джерри убила жена, заподозрив, что у него роман с Кэти, тогда в смерти Джерри виновата она, Кэти. Она тайком встречалась с Чарльзом у всех за спиной. Кто-то мог это неправильно истолковать. И если Джемма, придя в ярость, убила Джерри, как она поступит с его, по ее мнению, любовницей?